Миновав ограду Ваганьковского кладбища, Никита еще немного прошел вперед и остановился на заасфальтированной площадке у центрального входа. Он был здесь всего однажды и очень давно, приходил на могилу Владимира Высоцкого вскоре после приезда в Москву. Разумеется, было это днем. Алексей Малявин тревожно втянул носом ночной воздух. Никита передернул плечами от холода. «Перекидывайся», — предложил он. Я тебе не собака светлая. По чужой команде трансформироваться, — гордо возразил Малявин. Я так не могу. Надо мной властвует природа тьмы, луна, зов изменённой крови. Он начал загибать пальцы, перечисляя необходимые условия для трансформации. Тише, я знаю. Тогда идём так. Как так? Никита повернул влево и зашагал по аллее между могил параллельно улице Сергея Макеева стараясь не углубляться на территорию кладбища. Как-то гадко ему было от мысли, что придется нарушить вечный покой этого места сомнительными экспериментами. И потому дозорный почти инстинктивно старался держаться ближе к дороге. Оборотень семенил рядом. «Как так?» — повторил он. «Как есть. На первом слое разберемся с темными обличьями». «Сходи один, а я покараулю», — предложил трусоватый малявин. «За забором». «Ага. Ты идёшь первым». Никита был категоричен. Он не собирался оставлять за спиной оборотня, пусть даже раздавленного животным страхом перед тотемом и моральными терзаниями по поводу разрушенной карьеры. Алексей нервно вздохнул, раздувая ноздри и мотнул головой. «Там что-то есть, что-то тёмное шевелится». Прошептал он и начал медленно раздеваться на ледяном ветру. «Может, не пойдем?» «Где там?» Свет фар проехавшей машины выхватил из темноты мраморную фигуру печального ангела. Какой-то не то склеп, не то склад инвентаря скользнул по оградам, по граниту памятников, и кладбище снова погрузилось во мрак. «В сумраке!» «Ах, в сумраке!» Саркастически переспросил Сурнин Вот сейчас и проверим Давай, входи, я за тобой Темному не верь А вот и не угадали Иногда лучше темному не просто верить А еще и внимательно слушать, что он говорит Ночь его стихия Она раскрывает темному иному Свои секреты куда охотнее Чем светлому дозорному Алексей растворился в тени Перейдя в иную реальность Никита шагнул следом Мартовская ночь с черными прогалинами асфальта и осевшими сугробами, заледеневшими дорожками, холодными звездами в разрывах туч и растущей луной осталась где-то далеко-далеко. В мире людей, где призрачный свет, стремясь как встарь коснуться могил на погосте, безнадежно растворялся в электрическом зареве. На первом слое сумрака Ваганьковского кладбища предстала перед глазами смазанной холмистой равниной, простиравшейся под приспущенным небом. Среди серых холмов ярко горели две ауры. Одна из них, человеческая, лучилась странной смесью восторга и страха, тускло вспыхивала красным. Все реже и реже, точно гаснущий маяк. Вторая принадлежала темному иному. Судя по тому, как часто Никита стал встречаться с нежитью в дозоре, расплодилась ее в столице за последнее время видимо-невидимо. «Вампир!» прошептал Малявин. «Жди здесь, не вздумай удрать», — крикнул ему Сурнин, бросившись вперед. Кровосос дернул окровавленные мордой и выпустил из рук тело девушки, с тихим всхлипыванием сползшая к его ногам. Густой темный всплеск. В глазах Никиты запрыгали черные кляксы, подобно тому, как в яркий солнечный день прыгают солнечные зайчики. Он даже не сразу нашел свою тень, чтобы продавить ее и не упустить вампира, удравшего на второй слой. «Стоять, ночной дозор!» Наверху остались обороти и жертва. Испуганно выпрямившись при виде незваных гостей, вампир порвал ей горло. Как раз сейчас сумрак пьет остатки ее невеликих человеческих сил, подгоняя надвигающуюся смерть. А оборотень Алексей Малявин перекидывается, подчиняясь темной природе, подступающему голоду и суровым сумеречным законам. Из прокушенной артерии у девчонки бьет кровь, дразня зверя самым желанным запахом на свете, и до обессиленной жертвы ему остается два-три волчьих прыжка. Если он успеет, девушке даже вампиршей не жить. Сколько времени отведено дозорному на решение вечной задачи? Одна спасенная жизнь или множество? Упустить вампиры и заняться девчонкой? Обречь на гибель десятки невинных людей, до которых рано или поздно доберется этот незарегистрированный гастролер. Пуститься сейчас в погоню за вампиром? Упокоить его? Спасти их всех? Но за это время его невинная жертва на первом слое сумрака истечет кровью, и ее мумифицированное тело вышвырнет в реальный мир. Или не вышвырнет. Успел ее инициировать вампир или не успел? В любом случае оборотень, капая слюной с клыков, последует за ней. Как бы хорошо не кормили его темные на прошлой неделе, как бы ни была печальная история актера, не по своей воле потерявшего человеческий облик, раненая жертва неминуемо разбудит в нем зверский аппетит. Вампир разворачивал крылья, стоя в темном ореоле, словно в полупрозрачном коконе. Скрюченные пальцы распрямлялись, демонстрируя изогнутые когти, отточенные тьмой. Тело, скованное холодом, перехода на второй слой — стремительно выпрямлялась набирала массу укрывая перекрученные ребра серой броней из переплетения кожи и мышц никита вывалился следом как и ожидалось не было у заезжьеего кровососа регистрационной печати никогда эта трехсот тварь не следовала правилам и не собиралась доигрался дозорный сурнин в герой одиночку серый молебен отпадал наверху кладбище еще неизвестно какая легальная нежить согласованная с ночным дозором там квартируют чтобы не сказать «проживает». Какие ритуалы планируют этой ночью законопослушные темные маги и волшебницы? Какие лицензированные запасы снадобий хранят в пустующих урнах Колумбария? Кто бродит поблизости?» Вампир, от выпитой крови лоснившейся багровой тьмой, не давал Никите ни отступить, ни снова поднять тень и уйти в глубину, недоступную нежити. Он носился кругами, ссуживая спираль. Тянул время? Знал гад, что там на первом слое от его жертвы и по совместительству свидетельницы злодеяния скоро останутся лишь обглоданные косточки. Белое копье! Мимо. Длинный язык, свернутый в амулете приманки, самопроизвольно выстрелил из кармана, когда Никита вкладывал силу в боевое заклинание, и вместо смертоносного копья, унесшегося в пустоту, вампиру в глотку впился прозрачный лепесток света. Лучше бы, конечно, наоборот. «Я нашел ее в институте», — нехотя зашипел темный, кувыркнулся в густом воздухе и царапнул горло, стараясь сорвать невидимый ошейник. «В Европе проще, там кампусы, там закон. Светлые ведут себя прилично. Дикий край, девки, кровь», — вывалилось из него. Казалось, он почти победил чужую магию, замолчал. Но заклятие так просто не сдавалось. «Мальчики не то». «Совсем нет, они быстрее возбуждаются, кровь пахнет гормонами», — доверительно сказал кровосос. «Ненавижу дозорных». Это была сущая правда. Вообще всё, что вампир говорил под воздействием заклинания, было сущей правдой, а уж его отношение к дозорным и подавно. Он яростно ощерился и, закинув голову, не глядя, не разбирая дороги, бросился на светлого иного. «Щит мага» Никита успел поднять, но тот едва выдержал а должен был отбросить нежить, пробраздившую по земле чёрными крыльями на несколько метров. Никиту обдалу сумеречной прохладой, словно он вложил в щит всю силу, которую имел. Что такое? Как простой щит мог столько сожрать? На лбу выступила испарина. Вампир вскочил, заозирался, вытянул перед собой узловатые руки. — Я тебя слышу. Я тебя чую. Тебе не уйти, гадёныш. Ну, давай посверкай еще своими светлыми игрушками». Проскрепил он и неожиданно выдал почти дикторским голосом. «Мне 296 полных лет. На момент инициации имел жену и троих малолетних детей». С шипением плюнул и замолчал. Слабый язычок света на его шее погас. «Он что, меня не видит?» — удивился Никита. «Пресс!» «Куда там? Вампир, которого поначалу прижала к земле точно гигантскую летучую мышь, приподнялся, уперся руками в землю и прополз вперед, оставляя на сумеречной земле глубокие борозды. Затем он с видимым усилием распрямился и, неестественно выворачивая ключицы, сделал шаг вперед. Еще один. Он был похож на серо-черного паука с тонкими окровавленными жевалами для чего-то прицепившего к спине тяжелые крылья. Еще мгновение, и он справится с прессом. Снова дохнуло холодом. Отчаянно засосало под ложечкой, и тут Никита вспомнил. Самодельное маскировочное заклинание, которое он сам на себя навесил. Сплетенное из нескольких сверх, оно подпиталось магией, украв часть силы из щита и пресса, и теперь работало вовсю, из-под обессиливая создателя. А не надо было бегать от своих и чужих. Никита одним движением развеял все заклятия, которые на втором слое оказались ему не по силам, и отскочил в сторону. Когда внезапно оборвалось давление пресса, вампир не устоял на ногах и кубарем покатился вперед. Боевой амулет послал ему вслед струю белого пламени, обжигая крылья. Никита поднял раскрытые ладони. «Спайдерфлейм!» — вампир окутался синеватыми огоньками. «Нет, дозорный, не угадал!» — озлобленно прошепел он. «Тебе, сопляк, еще учиться и учиться!» Огоньки густо осыпались на землю. Вампир сжался в упругий комок, то ли выдавливая из себя остатки чужой магии, то ли группируясь перед решающим прыжком. Где-то на краю сознания послышался прерывистый волчий вой, словно лёша Малявин никак не мог определиться, на какую луну из трех сегодня выйти. Никита, переводя дух, рефлекторно взглянул на пыльно-серебряное небо. На нем не было цветных лун. В небе летели серебряные птицы, взмахивая тяжелыми крыльями, плыли пузатые рыбы, набитые стальными опилками, парили извивающиеся змеи и гады, и переливалась розовая патока четвертого слоя, рождая бесчисленные голограммы зверей и птиц. И весь этот небосвод, полный полупрозрачных видений, опускался на землю, по которой стройными колоннами маршировали в тумане обезличенные манекены, уходя на немыслимую глубину, перемешиваясь, поднимаясь кверху. Все вокруг заклубилось и закружилось. Если верить Трофиму, Сумрак продолжал перезагружаться и активировать архетипы живых существ, следуя каким-то своим неподвластным пониманию программам. Вампир, успевший прыгнуть, взвыл от ужаса, вспахивая хриплым криком студнеобразный воздух. На миг земля и небо соприкоснулись, жизни и время остановились, а затем Сумрак выплюнул в реальный мир всех четверых, светлого дозорного, темных иных истекающую кровью девушку. Никита едва успел оттолкнуть от себя когтистую вампирию ручищу, как упыря с силой отбросила назад, не оборванула вверх под аккомпанемент волчьего воя. Или не успел. Внизу живота стало горячо и липко, в самом животе больно. Никита вцепился в загривок малявину, подбиравшемуся к окровавленной девчонке, и вместе с оборотнем покатился по земле. «Не смей!» прохрипел он намертво, обнял зверя за шею и дернул прочь от жертвы. Сбивая мусорные контейнеры и кувыркаясь друг через друга, они вывалились с аллеи кладбища на какой-то хозяйственный двор. Вампир, тоже выпавший в человеческую реальность, ошалело, помотал головой и бросился вслед за ними, добивая свидетелей, с нечеловеческой легкостью перемахивая через памятники и могилы. За оградой на улице взвыла сирена, раздался визг тормозов. «Ночной дозор! Стоять!» Старые бетонные столбы, установленные вдоль кладбищенской аллеи, заканчивались слепыми отрезками железных прутьев. Фонари здесь были вроде и ни к чему, но этой ночью ядовито-белые магические огни вспыхнули на слепых столбах почти праздничным освещением. Кладбище залил рассеянный свет. От оград и гранитных плит протянулись черные тени. «Саша! Вампир! Без печати! Гастролер!» Прохрепел сурнин, чувствуя, как ослабли под руками стальные мышцы оборотня, и зверь, прерывисто дыша, осел на задние лапы. «Он опасен! Крови под завязку! Нажрался! Возьмите его!» «Я понял! За мной!» Вездесущий Саша Спешилов ударил знаком силы вслед кровососу, бросившемуся на наутек. Мимо Никиты и оборотня промчался в белом сиянии боевой маг Володя Меркушев и нырнул в тень, уходя в сумрак вслед за Саньком. Потом пришла боль. Никита попытался встать, схватился рукой за живот и упал на четвереньки, уткнувшись в горячий бок волка. «Пошли отсюда, дозорный!» — прорычал Алексей Малявин. «Сейчас на меня еще девчонку повесят!» Никита что-то нечленораздельно простонал в ответ. «И тебя!» — над духом лязгнули клыки. Оборотень цапнул светлого дозорного за шиворот и как куклу потащил прочь, через хозяйственный двор, на улицу, проломив забор и не обращая внимания на слабые попытки жертвы вырваться. Не выпуская добычи, он выскочил на проезжую часть, пустую в глухой ночной час, разжал челюсти и завертел головой. Такси появилось как по волшебству. Машина остановилась рядом с ощерившимся волком и окровавленным мужчиной, корчившимся на асфальте. Раздувшись от гордости, на переднем сидении рядом с водителем сидел Вовка Светлов. Он все-таки не смог противостоять искушению настоящего ночного приключения. Как тут устоишь? Еще несколько дней назад он был подслеповатым неудачником, у которого из всех земных благ имелась только комната в московской коммуналке. И личный враг Ленька, благополучный до тошноты. Но избрав путь князя тьмы... Вовка приобрел нечеловеческие способности, которые не терпелось проверить в деле. Он слышал ночь и видел, как днем. Он чуял зверье, крадущееся в темноте, улавливал каждый шорох и всей кожей впитывал ласкающий холодок лунных лучей. При регистрации в дневном дозоре ему выдали бонусный пакетик донорской крови. Ее вкус наливал тело иной жизнью, а разум — чувством вседозволенности. И он, конечно, был самым благородным из злодеев, только чересчур любопытным, непоседливым и совсем неопытным. Это Никиту и спасло. — Грузи! — прорычал Малявин. — Стой! — Никита вцепился в густую шерсть оборотня и приподнялся, стараясь дотянуться до уха. — Что ты видел? — прошептал он. — Много волков. Черно-белых. — пролаял Малявин и передёрнул шкурой. — А... Сумрак! — Исчез вместе с ними. — Грузи! — снова рявкнул оборотень и стряхнул с шеи руку светлого дозорного. — Умрёт, мы виноваты будем. Меня светлые рядом с ним видели. — Не умрёт. Я знаю, что делать. Вовка затащил сурнина, потерявшего сознание, на заднее сиденье заскочил в машину рядом с водителем, такси рвануло с места. Сзади огромными прыжками понёсся и оборотень. Он появлялся в зеркалах заднего вида то справа, то слева, до тех пор, пока не запрыгнул в открытый кузов какого-то фургончика, ехавшего в том же направлении. Так они и проделали большую часть пути до дома Алевтины Терентьевны. Других темных целителей новоиспеченный вампир Владимир Светлов просто не знал. А чтобы тащить раненого светлого иного в офис ночного дозора, на это у него благородства натуры не хватило. При таком раскладе Вовка рисковал мгновенно превратиться из значимой фигуры в нашкодившего щенка, сунувшего нос не в свое дело. По прокуренному подъезду темные ныне шли шумно. Алексей Малявин, находившийся последнее время в состоянии перманентного стресса, от расстройства сожрал тощего кота, прикорнувшего на подоконнике. Лишайный доходяга при виде процессии заорал во всю Ивановскую, взлетел на форточку. Оборотень запрыгнул на подоконник, с грохотом смахнув цветочный горшок, смял лапы консервную банку с окурками, щелкнул челюстями и перекусил бедолагу пополам вместе с частью оконной рамы. Раздался треск и звон стекла. Испуганный малявин подавился, грохнулся обратно в подъезд и, отплевываясь от занозистой деревяшки, скатился вниз на один лестничный пролет. «Ну ты, придурок, тише! Иди сюда, помоги мне!» — зашипел Светлов. От вида свежей крови у него шумело в ушах. Сладко ломило все тело, и лезли изо рта клыки. Он выпустил светлого дозорного, мешком свалившегося к ногам, испуганно отскочил и жадно облизал руки, испачканные в его крови. В конце концов, он же принял сторону. Одним светлым магом меньше, и мир иных станет чище, а кровь доступнее. Когда Алевтина Терентьевна распахнула двери на шум, Ее глазам предстало весьма необычное зрелище. На лестничной площадке стоял оборотень волк и тяжело дышал открытым ртом. К его морде прилипли рыжие клочья, в свалявшейся шерсти блестели мелкие осколки стекла и окурки, а между клыками застрял ржавый изогнутый гвоздь. С его спины сползал на пол окровавленный светлый дозорный, который давеча притащил к ведьме в дом молодого глупого вампирчика. Сам вампир, стоял рядом и придерживал светлого за плечо он гордился облизывался и все ниже и ниже склонялся к шее светлого иного почти касаясь ее клыками ты касатик клыкитов в тени посоветовала ведьма осмотрев добрых молодцев топтавшихся на пороге вовка нервно дернул головой и нехотя выпрямился зачем пожаловали мне кровь светлого без надобности — Печень не гусиная сгодится, а зобы толченые я сама найду. В голосе старухи звучала неприкрытая насмешка. — Здрасте, алевтин Терентьевна. А ему помочь сможете? Тихо и почти виновато спросил Вовка, очнувшийся от кровавых видений, и придержал сползавшего сурнина. — Так ведь светлый он, безмозглый ты упырь. — Да я знаю. — Что, на беда корили? усмехнулась старуха. «Порвали дозорного, а под трибунал неохота?» «Это не мы», — хором сказали вампиры-оборотень, попытавшийся лапой выковырить из пасти гвоздь, застрявший между зубами точной рыбья кость. «Угу, когти-то вампири, нет? Или я в старости видеть плохо стало Вовка судорожно оттер с подбородка кровь светлого дозорного и облизнулся. «Это не он!» Роняя слюну, хрипло подтвердил Малявин. Ведьма перевела взгляд с оборотня на вампира. — А ежели ты со мной, касатик, полвека расплачиваться будешь? За такие услуги-то? Как тебе, не боязно? Он то же самое говорил. Вовка кивнул на тихо застанавшего в забытии дозорного, а Левтина пошире распахнула дверь и прошла вперед по захламленному проходу. Ишь. Прозорливый какой. Ладно, заходите. И мага чужого заносите. Всё-то они видят светлые, а кроме собственной погибели. Им это не интересно видать. А ты, если прямо сейчас перекидываться начнёшь, так на улицу иди. Нечего шерстью трясти. У меня тут негде. Пальтишко вон возьмёшь, за дверью висит. Да вернуть не забудь, как одежду найдёшь. «А то много вас тут таких псов безродных шастает, не напасешься!» Вслед за ведьмой оборотень практически волоком тащил раненого светлого дозорного. Черный хозяйский кот бесшумно преследовал чужаков, скользя под потолком по запыленным полкам, вешалкам и громоздившимся друг на друга картонным коробкам со всякой всячиной. Лимонно-желтые глазища вспыхивали в темноте зеленоватым огнем, заставляя впечатлительного Алексея Малявина нервно вздрагивать. Последним, притворив входную дверь, шагал вампир. Он ориентировался в квартире старой ведьмы лучше всех, но старуха миновала знакомую комнату и в узком коридоре остановилась возле глухой стены, за которой должна была располагаться соседская квартира. «Дальше без вас обойдусь. Ну что, касатики, должны будете?» на какой-то замогильной чистоте изрекла Алевтина Терентьевна. Малявин стряхнулся со спины Светлого Дозорного, ударился боком о шкаф, выплюнул злосчастный гвоздь и испуганно поднял морду. «А чего делать надо, бабушка?» — спросил оробевший Вовка Светлов. «Для начала ступайте, в подъезде приберитесь. Да про людей смотрите не забудьте, чтоб никто ни сном, ни духом на утро А дальше вот что». Как мне какой дозор чего предъявит, так вину на себя возьмёте. Я в тишине люблю заговоры творить и зелье варить. на мне от вас от всех. Вот вы мой покой и посторожите. А может, ещё каких должников приведёте? на кого вот, отдашь кому-нибудь при случае? Бабка сунула оборотню в ухо чёрный кожаный кружок. Малявин затряс головой, тянул носом гниловатый запашок, которым тянуло с кухни, и тихо заскулил от безысходности. «Да не боись, мне редко предъявляют». «А с ним что будет?» — все-таки спросил Вовка, прежде чем двинулся к выходу. «А не ваши это теперь забота? Врете, поди, что не вы его изувечили?» — прошамкала старуха себе под нос. «Уж больно жалостливые, неспроста это. Кышь отсюда!» Развелось низших. Светлов и Малявин пулей вылетели из ведьмовской квартиры. Каждый так и норовит с магом сравняться. тьма не бездонная, на всех не хватит. Ворчливо неслось им вслед из-за закрывающейся двери.